Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы посвятим его значению мягкого знака. Вот хорошо. Значит, урок сразу кончится. Почему он сразу кончится? Ну, потому что мягкий знак никакого значения не имеет. Конечно, и говорить о нем нечего. Нечего говорить? Да. Очень хорошо. Тогда будем сразу писать. Напишите мне, пожалуйста, слово «моль». Пожалуйста, «моль». Как слышится, так и пишется с мягким знаком. Или, например, корь. Как слышится, так и пишется. Корь есть корь, а да. не свинка. Короче говоря, раз согласная, слышится мягко, значит, после нее пишется мягкий знак. Молодцы. Просто молодцы. Правильно. Конечно, правильно. Потому мы и пишем с мягким знаком. И пень, и день, и моль, и толь, и ключ, и клещ. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Вот это уже неверно. И ключ, и клещ. Пишутся без мягкого знака. Почему? Почему это? Да потому что есть специальное правило. После шипящих мягкий знак пишется только в окончании существительных женского рода. В таких словах, как ночь, рожь, мышь. А в существительных мужского рода после шипящих мягкий знак не пишется. Понятно? Понятно. Понятно. Еще бы непонятно. Мне два раза объяснять не надо. Прекрасно. Тогда напишите мне, пожалуйста, слово Ночка. Пожалуйста, Ночка. Так женского рода, Че шипящее. Значит, после Че мягкий знак. Вот вы и попались. В слове Ночка нет мягкого знака. Минуточку, Николай Владимирович, это же нечестно. Вы же только что сказали, что после шипящих в словах женского рода пишется мягкий знак. Есть такое правило? Правило такое есть, но оно только для внимательных. Да-да-да, я же сказал, что только в конце слова пишется мягкий знак. А, верно, верно, это мы просто забыли. Да, но, но теперь мы все про мягкий знак знаем. Нет, нет, друзья мои, это еще не все. Есть много правил про мягкий знак. И кроме того, есть такие слова которые не подходят ни под одно правило. А что же с ними делать? А их надо просто запомнить. Вот, например, слово «бантик». Как вы его напишите? М? Бантик? Б да. Бантик. А можно написать «ленточка»? Можно. Можно, конечно. Только представьте себе, что эту ленточку вам нужно будет завязать в бантик. Как вы это напишите? Бантик. Бантик. Ну, с мягким знаком. Да? Ну, я думаю, что такой бантик у вас сразу развяжется. Нет, друзья мои, в бантике нет мягкого знака. Так же, как нет его в середине слова «гвоздь», «трость», «область», «если», «кантик», «пестик», «болезнь». Ой! Это все невозможно запомнить. Нет, возможно. А я даже знаю как. Надо сочинить стихи с этими словами. Вот так, например. У нас в квартире гость вчера оставил трость. Правильно. Мы взяли эту трость и к ней прибили гвоздь. Хорошо получается? Не очень. Ну зачем же в трость, тем более в чужую, забивать гвоздь? Пожалуйста, будет так. Мы взяли эту трость... Повесили на гвоздь. Вот это да. другое дело. Правильно сделали. Мне остается только добавить. Подайте гостю весть, что мы имеем честь сказать ему, что трость... У нас, как в горле, кость. Ну нет, это, конечно, невежливо. Но, впрочем, если ребята запомнят, что в середине слова «кость» мягкий знак не пишется, тогда пусть уж остается так. Ну вот, друзья мои, я думаю... Вы согласны со мной, что мягкий знак имеет огромное значение? Согласны. Согласна. Очень хорошо. Тогда помогите мне, пожалуйста, спеть песенку о мягком знаке. И учтите, что фамилия автора слов пишется без мягкого знака Пляцковской, а фамилия композитора с мягким знаком Савельев Без мягкого знака, без мягкого знака, Не стала бы елью, зеленая ель. Без мягкого знака замечу однако, Не стала бы мелью, песчаная мель. Песчаная мель превратилась бы в мел, И ель бы исчезла. А кто-то бы ел Без мягкого знака, без мягкого знака Пожалуй, и уголь бы не был углем Без мягкого знака, замечу, однако Он стал бы, он стал бы обычным углом Без мягкого знака была бы беда Профессор любой ошибался тогда а, Без да. мягкого знака, без мягкого знака Без мягкого знака была бы беда Веселый урок окончен